Что дальше? Ещё 2 месяца, два места, два образа. Не торопись в том смысле, что меньше экстрима, в том смысле, что есть люди. Стоп, стоп. Причём тут люди? Это моё время. Ноги отваливаются, почти в прямом смысле. Мозг тоже. Пересохшие губы, потрескавшиеся ступни, застывшее сознание меньше экстрима. Ага. Я просто хотел бродить по пустыне, а не вот это всё. Сколько дней осталось до конца? Не знаю какого. Жду любой, месяца или меня. Готов усдохнуть прямо сейчас. Кандалы причиняют сильную боль. Кандалы, Карл, в 21-ом, сука, веке кандалы. Меня поймали и продали как скотину. Я не выдержу, не выдержу больше ни дня. Почему так?